Глава девятая. Напряженные разговоры. В этой жизни никуда не деться от трех вещей. Смерти, налогов и разногласий, иногда возникающих между партнерами. Вообще меня немного настораживают люди, которые много лет прожив вместе, говорят, мы ни разу не ссорились. Хочется сказать, Рита, с вами все в порядке? Если да, моргните. Даже если вы договорились уважать цели, нужды и личные границы друг друга, все равно будут вопросы, по которым у вас возникнут разные мнения и из-за которых вы начнете друг на друга сердиться. Однако можно в чем-то не соглашаться и относиться к этому разумно, то есть просто не забывать о дифференциации, о которой мы говорили ранее. Мы уже знаем, что гнев, как и любое другое чувство, не может сам по себе быть проблемой. То же самое можно сказать о различных темах, которые вы с партнером обсуждаете. Например, сексе, деньгах, воспитании детей или общении с родственниками. Проблема в том, что мы нередко не способны предотвратить неприятные чувства, из-за которых возникают разногласия, или неправильно на эти чувства реагируем. Когда партнеры расходятся во мнениях и не знают, что с этим поделать, первым страдает осознанное отношение друг к другу. Далее утрачивается чуткость, а это уже одна из основных причин, по которым в самом разгаре конфликта возникают особенно неприятные трудности. Забывая о чуткости, партнеры сосредоточиваются каждый на своей позиции и начинают борьбу за доминирование. Это подтверждается фактами из нейробиологии. Когда мозг ощущает угрозу, прекращается функционирование префронтальной коры, и мы теряем доступ к важным навыкам взаимодействия, таким как способность находить выход из сложной ситуации, принимать решения, проявлять эмпатию и сострадание, а также утрачиваем чувство юмора. Конфликт, зашедший в тупик, воспринимается мозгом как опасность, потому что в таких обстоятельствах мы можем не получить то, в чем нуждаемся. И чем больше застреваем в конфликте, тем сильнее сосредоточиваемся на нем. В условиях подобных разногласий общение становится больше похоже на застой, нежели на взаимосвязь. Вы с партнером либо ссоритесь, либо отдаляетесь друг от друга, либо эмоционально закрываетесь. Помните, мы обсуждали конфликтные паттерны в главе 1. Они заставляют вас чрезмерно концентрироваться либо на том, как спасти отношения, это роль преследователя, либо на спасении своего «я» с помощью обвинений и бегства от проблем. Повторяющийся конфликт в вашей паре вызван, скорее всего, какими-либо болезненными чувствами, которых вы не осознаете, и потерей контроля над работой нервной системы. Ни в том, ни в другом вы себе отчеты, вероятно, не отдаете. На фоне такого морального состояния вы... Озвучиваете аргументы, суть которых в том, чтобы себя перевести в выигрышное положение, а партнера в проигрышное, и, возможно, используете критику или оборонительную позицию. Начинаете воспринимать партнера не как союзника, а как противника. Скорее всего, появляется желание в чем-то его убедить, контролировать его поведение или заставить замолчать. Зацикливаетесь на частностях например, пытаетесь выяснить, кто прав, а кто нет, поправляете друг друга, не позволяете диалогу развиваться, перестаете хорошо понимать, о чем именно говорите. Вспоминаете о проблемах, с которыми сталкивались в прошлом. Угрожаете, чтобы отказаться от обсуждения той или иной темы. «Забудь, свидание отменяется» или «Прекрасно, тогда нам надо расстаться». Ведете диалог по замкнутому кругу, не продвигаясь вперед. Однажды вечером я получила по электронной почте письмо от Билла и Кейт. «Вы принимаете новых клиентов? Нам бы очень хотелось попасть к вам как можно быстрее». По воле случая у меня нашлось подходящее свободное время как раз на следующее утро в 8 часов. Когда я встретила Билла и Кейт в приемной, они оба выглядели обессилившими. У Кейт лицо было в красноватых пятнах, она явно проплакала всю ночь. А Билл сидел со склоненной головой, обхватив колени руками. Пришли они, видимо, в той же одежде, в которой вчера уснули. Иногда партнеры приходят ко мне, потому что отношения между ними существенно ухудшились и требуется срочная помощь. Они понимают, что были нарушены их личные границы, отношениям причинен вред и что кто-то должен помочь им вместе пройти через это. Когда Билл и Кейт зашли ко мне в кабинет, я увидела, что они все еще очень взвинчены из-за произошедшего накануне. Если люди испытывают подобный физически проявленный дистресс, надо сначала помочь им его ослабить и только после этого переходить к другим вопросам. Немного успокоившись и почувствовав себя лучше, Билл и Кейт уже были в состоянии поделиться со мной тем, что стряслось. Накануне Кейт пришла домой в очень встревоженном состоянии. Она узнала, что ее могут уволить, потому что в компании, где она работает, началась реорганизация. Услышав эту новость, Билл сказал, «Ты что, шутишь? Мы сюда переехали совсем недавно, а ты, оказывается, можешь работы лишиться. Отлично! Так и знал, что зря мы купили этот дом». Как вы, наверное, догадались, неспособность Билла отнестись с пониманием к проблеме, возникшую Кейт, разозлила ее, и разговор быстро перерос во взаимные обвинения. Кончилось тем, что Билл сказал, «Если ты так легко можешь потерять работу, то я считаю, что дом надо продавать». На что Кейт отреагировала, «Прекрасно. Может, тогда нам вообще надо развестись?» Состояние нервной системы у партнеров было таким, что они уже не могли справиться с разногласиями с помощью одних только навыков здорового общения. Да и вообще, в тот момент Биллу и Кейт подобные навыки не пригодились бы. Необходимо было сделать так, чтобы организму обоих вернулся в спокойное состояние. «Мы вели себя слишком эмоционально», — признали мои клиенты, — «и это нас испугало». Как же можно было так поссориться, если началось все просто с того, что мы поделились друг с другом беспокойством? Я объяснила, что когда нервная система перенапряжена, мы теряем способность быть деликатными и чуткими. Такой стресс нередко обусловлен тем, что люди столкнулись с какими-нибудь необычными трудностями и влиянием некоторых дополнительных факторов. Рассмотрим проблемы, которые могут сыграть роль в обострении конфликта. Между вами и партнером нет эмоциональной взаимосвязи. Вы думаете о том, что тревожит вас уже довольно долго. Накопились внешние факторы, которые вызывают у вас стресс и перенапряжение. Вы не проявляете интерес к партнеру. Вы употребляли алкоголь или другие вещества, воздействующие на психику. Между вами и партнером нет эмоциональной взаимосвязи. Когда вы с партнером только познакомились, Ваш контакт строился на основе приятных событий. Вы на свидания, вместе смеялись во время просмотра фильмов в кинотеатре, узнавали друг о друге что-то новое. И все это помогало укрепить иммунную систему ваших отношений. Если вам сейчас не хватает времени или желания заниматься чем-то вроде перечисленного ранее, повышается вероятность того, что на вашу пару все сильнее начнет влиять множество отрицательных факторов. В современном мире контакты между людьми становятся все меньше и меньше. К смартфону мы прикасаемся чаще, чем к руке партнера. Включаем видео на YouTube, чтобы заглушить голос близкого человека, рассказывающего нам, как прошел его день. До полуночи у нас включен ноутбук, потому что работаем над отчетом, который надо отправить начальнику. Возникла настолько тесная взаимосвязь с технологиями, что мы забыли про контакт с самыми что ни на есть настоящими людьми, находящимися совсем рядом. Однако, если вы с партнером сознательно выделяете время на общение, у вас больше шансов улучшить душевное состояние друг друга. Это позволит в трудных ситуациях сосредоточиваться именно на положительных качествах партнера. Планируйте свидания, регулярно интересуйтесь жизнью друг друга, ограничивайте время, расходуемое на СМИ и современные технологии, придумывайте ритуалы, улучшающие ваше общение с партнером. Подсказки на эту тему в главе 11. Все это поможет предотвратить напряженные разговоры. Самоанализ. Находите ли вы с партнером время для того, чтобы регулярно и полноценно общаться? Если да – Какая часть этого общения вам нравится больше всего? И Если нет, подумайте, как можно было бы научиться находить это время. Вы думаете о том, что тревожит вас уже довольно долго. Когда случается что-то неприятное, и партнеры это не обсуждают, они становятся слишком сосредоточенными на нежелательных особенностях отношений. Не захотев разрешить изначальный конфликт, партнеры начинают выискивать другие аспекты, в которых чувствовали или чувствуют несправедливость. Затем они концентрируются на этих моментах и создают из них у себя в голове небольшую коллекцию. Делается это неспроста. Если ты уже однажды обидел меня, я обращу особое внимание на любые другие ситуации, в которых ты причиняешь мне боль. Это позволит защититься от тех твоих действий, которые могут мне навредить. Проблема в том, что сосредоточенность на ошибках мешает развитию здоровых отношений. Вы не обсуждаете то, что не нравилось вам изначально, и появляется скрытое недовольство партнерам, так как он даже не пытается изменить ситуацию к лучшему. А когда все-таки начинаете говорить о проблеме, вы проявляете при этом больше гнева, встревоженности и употребляете больше грубых слов, чем если бы обсуждали проблему именно тогда, когда она возникла. Из-за этого во время диалога испытываете слишком много эмоций, а партнеру происходящее кажется несправедливым. Вот почему психотерапевты, занимающиеся консультированием пар, настоятельно советуют партнерам начинать обсуждение той или иной проблемы как можно скорее после ее возникновения. Чем раньше приступите, тем легче ее решить. Но если все же не поспешили, то как быть? Ничего страшного. Можно и в таких случаях добиться хорошего результата, и этому я вас научу в главе 10. Самоанализ. Обращайте внимание на трудности в ваших отношениях не спустя долгое время, а как можно раньше. Если говорить о них с партнером вам пока тяжело, попробуйте записывать, что именно вы хотели бы сказать. Поставьте цель, используя оптимальный стиль общения, описанный в предыдущей главе, начинайте обсуждать проблему в течение недели со дня ее появления в ваших с партнером отношениях. Накопились внешние факторы, которые вызывают у вас стресс и перенапряжение. В современном мире есть внешние факторы, вызывающие у нас сильный стресс. Его почти невозможно избежать, потому что доступ к средствам массовой информации и технологиям стал максимально открытым. Сейчас, когда я работаю над этой аудиокнигой, американцы, как и большая часть населения земного шара, имеют дело с тремя неблагоприятными факторами сразу пандемией, экономическим кризисом и большим числом травмирующих событий, и приходится либо участвовать в них, либо наблюдать их со стороны. Прибавьте к этому все те трудности, которые уже присутствовали в нашей жизни – изменение климата, сексуальное насилие, массовые убийства, растущий показатель самоубийств, расовая и религиозная дискриминация, стресс на работе – неудивительно, что всем нам тяжело когда вокруг много обстоятельств, вызывающих стресс, наша способность справляться с неприятными переживаниями, возникающими в отношениях, ухудшается. Из-за пандемии, увольнения или болезни, которой страдает, например, наш ребенок, мы становимся более раздражительными и перестаем следить за словами. в отношениях, нужно научиться понимать, когда один из вас испытывает стресс, и реагировать таким образом, чтобы он становился слабее. Если от стресса страдает партнер, обсуждайте это, стремясь улучшить его моральное состояние. Представьте, что встревоженный человек – это надутый до предела воздушный шар. Если добавить еще воздуха, шар лопнет. Значит, не следует давать такому человеку необдуманные советы, выступать в роли адвоката-дьявола, критиковать, затыкать рот. Вместо этого постарайтесь убрать из шара лишний воздух. Проявите интерес к переживаниям партнера, поддержите, будьте деликатны. Вы не проявляете интерес к партнеру. Любопытство до добра не доводит, но если речь идет об отношениях, то оно приносит большую пользу. У многих пар есть трудности с проявлением интереса друг к другу. Иногда причина в том, что вы уже давно испытываете недовольство, и поэтому вам стало неприятно налаживать с партнером эмоциональный контакт. В других случаях вы не проявляете интерес, потому что заняты или просто забыли об этом. А еще бывает, что партнерам кажется, будто они уже давно знают друг о друге все. Однако нужно понимать, вы никогда не сможете знать о партнере абсолютно все. В нем всегда будет проявляться что-то новое. Ваша задача – изучать эти пока еще незнакомые особенности, а партнер, в свою очередь, должен точно так же относиться к вам. Недостаток любопытства приводит к недопониманию и бесполезным предположениям. Вот почему один из моих любимых принципов, касающихся отношений, таков – вместо недовольства – любопытство. Правильно подобранные вопросы – прекрасное средство ослабит напряжение во время разговора побуждая себя спрашивать что-либо у партнера, чтобы продемонстрировать к нему интерес, вы даете ему возможность озвучить разные варианты ответа, не ограничиваясь только «да» или «нет». Таким образом партнер расскажет о себе в деталях. Вместо недовольства – любопытство. Можно спросить, например, «Какое у тебя сложилось мнение о…» «Каким образом ты сделал?» «Когда ты сделал?» Что еще тогда произошло? Почему ты считаешь, что? Можете обозначить связь с тем, о чем партнер будет рассказывать далее. И что случилось потом? А дальше? Сделать обсуждение более подробным можно с помощью таких выражений. Ух ты! Очень хотелось бы услышать эту историю. Расскажи еще. Интересно, можно поподробнее? Да, я слушаю. Проверка любопытства. Попросите партнера рассказать об одном из привычных для него дел. Например, о том, как он на автобусе едет на работу, что ест на ланч, как выполняет физические упражнения. Это нужно для того, чтобы понять, как долго вы можете беседовать и что способны узнать о партнере из его достаточно коротких ответов. Сможете ли говорить о том, что он вам сказал, настолько долго, чтобы диалог длился примерно 20 минут? В какой момент разговор останавливается? что помогает продолжить его. Проделайте все перечисленное ранее в качестве игры и выясните, кто способен задать больше вопросов, помогающих поддерживать разговор. Вы употребляли алкоголь или другие вещества, воздействующие на психику? С моей стороны, было бы упущением не рассмотреть вполне реальное пагубное влияние, которое на ваши отношения может оказать алкоголь. Ко мне часто обращаются пары, которым необходима срочная помощь. Нередко среди таких есть те, кто накануне обменивались очень грубыми аргументами и сильно поссорились. Обычно причина в том, что партнеры употребляли вещества, влияющие на психику. Когда вы пьете спиртное, это приводит к раскрепощению и завышенной самооценке. Если вы при этом конфликтуете с партнером, то, скорее всего, будет трудно удержаться от резких и грубых слов. Вы вряд ли полностью сможете осознавать последствия того, что говорите, и ни на йоту не будете сомневаться в правильности своего мнения. Таким образом повышается вероятность того, что конфликт выйдет из-под контроля, и вам обоим захочется на следующий день посетить специалиста по психотерапии пары. Если у вас напряженные диалоги происходят часто, задумайтесь, не обусловлены ли они употреблением алкоголя. Если да – то, возможно, стоит отказаться от него до тех пор, пока не научитесь видеть первопричины проблем, возникающих в отношениях, и замечать какие-либо другие трудности, которые тоже вызваны употреблением веществ, сильно воздействующих на психику. Все факторы сразу, и тревога тут как тут. Помимо отрицательного влияния, которое на ваши отношения могут оказать недостаток эмоциональной близости, недовольство, стресс, отсутствие интересу друг к другу и или алкоголь, ваш организм также будет воспринимать как опасность отдельные ситуации и разговоры. Но если имеют место сразу все перечисленные факторы, это обязательно приведет к очень эмоциональному конфликту. Следовательно, один из самых важных навыков, которые вы можете развить, чтобы разрешать конфликты, заключается в умении смягчать ощущаемую угрозу. Разногласия обостряются из-за того, что оба партнера начинают руководствоваться порывами, вызванными реакцией на предполагаемую опасность. В результате излишне сильные эмоции мешают мыслить рационально. К упомянутой реакции может подтолкнуть следующее. Партнер грозится закончить отношения. «Я от тебя ухожу» или «я подаю на развод». Отдельные обстоятельства или разговоры, которые заставляют вас вспомнить о некоторых событиях прошлого. Партнер употребляет грубые слова или тон, невербальные проявления агрессии или равнодушия. Вы чувствуете, будто вас втянули в разговор помимо воли. Чувствуете стыд или смущение. Вам кажется, будто вас решили наказать. В вашем общении отсутствуют три опоры отношений, то есть чуткость, уважение и надежность. В разговоре проявляются определенные привычки, например, четыре всадника, из-за которых обостряются разногласия. Общаясь с партнером, мы постоянно считываем сигналы, говорящие о том, безопасно ли для нас находиться рядом с ним как в физическом, так и психологическом плане. Мы неосознанно замечаем, как меняются выражения лица партнера, темп речи, жесты, и наша нервная система либо пребывает в спокойном состоянии, либо ощущает угрозу. Иногда мы не только физически чувствуем опасность, но и слышим словесную угрозу, например, «я больше не собираюсь об этом разговаривать» или «меня это больше не волнует». Когда Кельвин и Мария пришли к ее родственникам на выходные, между партнерами начался весьма неприятный конфликт. Кельвин сказал, что ему надоело то, как к нему относятся родные Марии. Он считал, что она никогда не встает на его сторону. А Мария устала от того, что Кельвин все время ругается с ее родителями. Партнеры продолжали ссориться, когда ехали домой, и в определенный момент Мария замолчала. Кельвин почувствовал, что его игнорируют и, восприняв молчание Марии как признак опасности, сказал «Ты меня слышишь? Больше никогда к твоей маме не поеду». Мария, конечно, поняла, что Кельвин, по сути, грозится прекратить их отношения и тоже озвучила угрозу. «Отлично. Может, нам вообще не стоит быть вместе?» Подобный тип конфликта, в ходе которого один партнер угрожает, намекая на то, что отношения могут закончиться, и другой в ответ начинает делать то же самое, можно встретить во многих парах. В глубине души один, озвучивая угрозу, надеется услышать от другого слова утешения: «Кельвин, ты и есть моя семья, мы справимся!» Или «Мария, нам ни в коем случае не надо расставаться, мы с твоей мамой наладим нормальные отношения!» Однако это всего лишь ожидание – потому что в реальности большинство людей, ощущающих ту или иную угрозу, трудно мыслить рационально. Есть два вида напряженных разговоров. Первый. Те, которые начинаются из-за того, что мы расстроены и разочарованы, но все еще можем трезво оценивать происходящее и используем оптимальный стиль общения, описанный в главе 8. Второй вызванные тем, что наша нервная система начинает доминировать над когнитивными функциями, в результате чего мы на время теряем навыки здорового общения. Во втором случае нервная система перекрывает доступ к областям мозга, отвечающим за умение разумно рассуждать. Таким образом, мы теряем возможность говорить спокойно, конструктивно и проявлять эмпатию. «Если вы похожи на меня, значит, вам доводилось в некоторых диалогах говорить и делать то, чего вам не хотелось». На одной из консультаций мой клиент Райан сказал, «Временами, когда я злюсь на Джузеппа, я попросту не в состоянии перестать кричать. Мысленно говорю себе прекратить, но не могу. Ужасное чувство. Я уже столько раз обещала себе не угрожать партнеру разводом», делилась со мной клиентка Эмили. Но все равно, когда меня что-нибудь расстраивает, слова о разводе как будто сами вылетают изо рта. А потом еще и сердито выхожу из комнаты, хоть и не хочу этого. Меня это полностью выбивает из колеи, призналась мне на консультации Лаверна. Когда мне надо о многом сказать партнеру, внутри все как будто замирает. Очень хочу поделиться с ним своими мыслями, но не могу». Каждый из этих клиентов рассказывал о таком изменении в душевном состоянии, которое обычно возникает в момент, когда человек ощущает угрозу. Райан описал, как его организм настраивается на борьбу. У Эмили появлялось желание бежать от проблемы, а Лаверна, по ее словам, будто замирала. Если физически, ощущая избыточный стресс и страх, мы все же осознаем, как именно поступаем по отношению к окружающим, Это помогает, вернее, понимать происходящее и найти решения, позволяющие изменить отношение к лучшему. Рассмотрим четыре навыка, благодаря которым можно ослабить возникающее в ходе диалога чувство опасности, а также поговорим о том, как их оттачивать. Навыки для ведения напряженных разговоров. Раз в неделю Хосе Луис берет на себя утреннюю рутину, чтобы его жена Элси могла выполнить оставшиеся дела, нужные ей для работы. В один из таких дней, проведя несколько трудных диалогов по телефону, она спустилась и увидела, что на полу справила нужду собака, а их маленький ребенок смотрит телевизор прямо в пижаме. Хосе Луис в это время сидел за столом и завтракал. «Нормально, начать день уже не получалось», Элси отставала от своего графика, к тому же предстояло еще много дел. Поскольку Элси только что находилась в стрессовой обстановке, и так как у них с Хосе Луисом в последнее время не было полноценного эмоционального контакта, ей на этот раз стало труднее терпеть происходящее. То, что творилось в комнате, заставило Элси потерять контроль над собственной нервной системой. «Он меня не уважает», — подумала Элси, начиная злиться. Она чувствовала, как учащается пульс, сжимаются челюсти, горит лицо. Ей казалось, будто она вышла из своего тела. Элси закатила глаза и презрительно засмеялась. Хосе Луис приготовился обороняться и сказал, «Что за фигня с тобой происходит?» Элси ответила в таком же духе, «Со мной? Ты серьезно? А может, это с тобой что-то не в порядке?» И быстро ушла из комнаты. Хосе Луис, не желая заканчивать конфликт, отправился за ней. До этой ссоры партнеры умели использовать оптимальный стиль общения, справляться со стрессом, налаживать эмоциональную близость и избегать четырех всадников. Однако на этот раз доступ к перечисленным инструментам и навыкам был закрыт. Появилась необходимость выбрать другой путь, например, такой, в рамках которого ослабить атмосферу угрозы можно с помощью следующих действий. Приостановите разговор, уделите внимание эмоциональной безопасности, исправьте ошибки, проанализируйте проделанную работу. Цель в данном случае заключается не в том, чтобы обязательно понять друг друга или разрешить конфликт, а в том, чтобы успокоить собственную нервную систему и таким образом восстановить способность поддерживать хорошие взаимоотношения. Приостановите разговор. Когда мы ощущаем угрозу, то есть считаем, что нас собираются отвергнуть, наказать, пристыдить, застать врасплох или бросить, внутри нас срабатывает примитивный механизм и наступает состояние тревоги. Организм реагирует так, будто физическая опасность есть, хотя на самом деле ее может и не быть. Он, к сожалению, не всегда четко отличает одну разновидность угрозы от другой и, например, не понимает, что быть на что-то обиженным – это не то же самое, что убегать от саблезубого тигра. Развивается реакция «бей, беги или замри», и мы либо что-то предпринимаем, либо обороняемся. Стремясь передвигаться быстрее тигра, наше тело утрачивает способность совершать те действия, которые помогли бы наладить отношения с партнером. Например, можно было бы проявить симпатию или отреагировать на признаки симпатии со стороны партнера, продемонстрировать интерес к нему или посмеяться над шуткой. Но вместо этого мы перестаем конструктивно вести диалог, позволяющий обоим чувствовать себя в безопасности, быть честными и четко выражать свои нужды. Нужно помнить, что если партнер воспринимает ситуацию как угрозу, его нервная система может перейти в режим выживания. В подобных случаях человек перестает нормально взаимодействовать с окружающими и сосредоточивается на себе. Страх становится очень сильным, и возникает реакция, заключающаяся в автоматическом выполнении действий, ведущих человека к сиюминутному ощущению безопасности. К сожалению, в долгосрочной перспективе эти шаги не помогают. Вот почему очень важно приостановить разговор, как только вы заметили, что у вас начинается реакция на предполагаемую угрозу. Понять это можно по следующим признакам. Повысилась частота сердечных сокращений. Об этом можете узнать с помощью устройства Fitbit или умных часов Apple. Чувствуете, что потеете, стало сухо во рту, что-то будто мешает сформулировать мысль. Полностью замолкаете или отводите глаза в сторону от партнера? У вас чрезмерно критический настрой, или вы заняли оборонительную позицию, или выключились из разговора, или испытываете сильное недовольство? Столь же важно знать признаки, по которым можно понять, что угрозу чувствует ваш партнер. Выражение лица у него становится отрешенным, безразличным. Он постукивает ступней или качает ногой. Смотрит в сторону или в потолок дышит глубоко, обхватил себя руками, сидит, скрестив руки на груди и положив ногу на ногу, сжал губы, у партнера чрезмерно критический настрой, или он занял оборонительную позицию, или выключился из разговора, или испытывает сильное недовольство. Думаю, вы догадываетесь, что когда оба партнера чувствуют угрозу, Из-за того, что в паре не было взаимного уважения, чуткости или доверия именно в тот момент, когда это требовалось, диалог ни к чему хорошему не приведет. Если над рациональным мышлением взяли вверх примитивные стороны вашего «я», осознанность применить не получится. Ощущение опасности или чрезмерный эмоциональный всплеск не позволяют проявлять эмпатию, заставляют забыть о чувстве юмора, а также мешают творчески подходить к решению проблем, быть готовым выслушать разные мнения, сосредоточиваться и обрабатывать информацию. Заранее обсудите с партнером, как именно вы могли бы давать друг другу знать, что хотите сделать небольшой перерыв в ходе напряженного диалога. И когда в такие моменты начнете испытывать стресс, возьмите и прервите разговор. Сказать можно примерно следующее. «Кажется, я на взводе. Сделаем паузу. Давай прервем разговор. Думаю, к этому разговору можно вернуться позже. Мне нужна минута, чтобы успокоиться. Сделаем перерыв». Если об этом просит ваш партнер, пойдите ему навстречу. Когда Хосе Луис заметил, что организм начинает испытывать стресс и появляется желание занять оборонительную позицию, стало ясно, что надо вернуться к диалогу позже. Партнер сказал Элси, «Слушай, это нас ни к чему хорошему не приведет. Сделаем паузу, я пока отвезу ребенка в школу». Элси согласилась и тоже устроила себе перерыв. «Уделите внимание эмоциональной безопасности». Решив приостановить напряженный разговор, вы должны уделить и себе, и партнеру такое внимание, которое позволило бы смягчить реакцию на появившееся ощущение угрозы. Дайте партнеру знать, что даже когда вы хотите прервать напряженный диалог, это не признак вашего желания закончить отношения, и что после перерыва никакой опасности тоже не возникнет. Это можно сделать с помощью коротких прямолинейных фраз. «Сейчас мне нужно прогуляться, а потом продолжим разговор». «Не волнуйся, мы справимся. Поговорим об этом, когда я успокоюсь». Выходя из комнаты, Хосе Луис сказал Элси: «Давай вернемся к разговору, когда приеду домой». И повез сына в школу, глубоко дыша и успокаиваясь во время поездки. Устроив перерыв, постарайтесь сделать так, чтобы уменьшилась частота сердечных сокращений, расслабились мышцы, восстановилось нормальное дыхание и замедлился мыслительный процесс. Для этого пригодятся следующие способы. Глубокое дыхание, прогулка, занятие, успокаивающей бег мыслей, например, творчество или чтение, энергетическая подпитка, пища, вода или душ, растяжка мышц. Большинству людей необходимо от 20 до 30 минут, чтобы нормализовать свое моральное состояние после чрезмерного стресса. Но все мы разные, и в отношениях обоим партнерам нужно понять, сколько времени для эмоционального восстановления требуется и одному, и другому. В такие периоды не следует вспоминать случившееся и мысленно формулировать новые аргументы. Если снова и снова перебираете в уме то, как вы с партнером поссорились, кто и что сказал, или почему виноват именно он, а не вы, повышается вероятность застрять в неприятном состоянии, из-за чего ваш организм будет все время возбужден, то есть подвержен избыточному стрессу. Исправьте ошибки. Теперь пришла пора восстановить контакт. Но прежде чем вернуться к диалогу, Посвятите время исправлению того, что случилось. В этом вам помогут 10 способов, которые можно применить сразу после перерыва, устроенного в ходе напряженного разговора. Первый. Используйте ласковое обращение. «Детка», и «милая», «родной», «родная». Второй. Проявляйте любопытство. «Мне очень хочется понять, что случилось». Как ты сейчас воспринимаешь происходящее? Могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Третий. Не забывайте о чувстве юмора. Вспомните о какой-нибудь шутке, которая понятна лишь вам обоим, посмейтесь вместе. Или подшутите над партнером, но только так, чтобы в ваших словах отсутствовали сарказм, снисхождение, критика и недовольство. Четвертый. Проявляйте симпатию физически. Обнимитесь, держите друг друга за руку. Поцелуйтесь, поглаживайте ногу партнера. Пятый. Предложите заново обсудить случившееся. Может, начнем разговор сначала? Шестой. Покажите, что готовы к эмоциональной близости. Я люблю тебя. Даже когда мы ссоримся, у меня нет желания разрывать отношения. Я все равно останусь здесь, рядом с тобой. Мне с тобой лучше, чем с кем бы то ни было. Ненавижу, когда мы ругаемся. Седьмой. Попросите прощения. Извини. Восьмой. Возьмите на себя ответственность. Я был, была, неправ, прав, не права, когда? Девятый. Расскажите о чувствах. Мне грустно, потому что я злюсь, из-за... и так далее. Десятый. Сделайте что-нибудь приятное или полезное для партнера. Я приготовила тебе кофе. Может, поговорим? «Пока ты была наверху, я домыл посуду, чтобы этим не пришлось заниматься тебе». Эти действия позволяют добиться желаемого, потому что обычно мы совершаем их лишь в те минуты, когда наш организм не чувствует никакой угрозы. Изображая, будто находимся в условиях безопасности, мы обманываем свою нервную систему, заставляя ее поверить в то, что с нами все в порядке. «Подсказка». Десять перечисленных способов также можно использовать прямо в ходе напряженного диалога, не дожидаясь возможности сделать перерыв. Когда мы с мужем стали жить вместе, я очень быстро поняла, как хорошо он умеет корректировать неприятные ситуации. Однажды вечером я сидела и без особой цели прокручивала ленту в смартфоне. В комнате был включен телевизор. Вошел муж и без спроса переключил канал. Умом я понимала, что он это сделал ненарочно, но мой организм воспринял это как признак некой опасности, что-то в духе «муж меня не уважает». Я разозлилась и быстро пошла наверх. Из зала донесся голос мужа. «Что случилось? Ты куда?» «Спать», — сказала я. «Я ведь тебе мешаю». Да-да, у меня было состояние «бей или беги». Войдя в спальню, я вспомнила, что за некоторое время до этого сняла все постельное белье для стирки. За окном была середина зимы, в комнате холодно, но я села на матрас и решила пока не возвращаться в гостиную. Мне нужен был перерыв. Эндрю подождал немного, чтобы дать мне время, и вскоре, подойдя к двери в спальню, спросил. «Милая, ласковое обращение, что-то не так? Проявление любопытства». Я все еще была на взводе и не сразу отнеслась с пониманием к его попыткам восстановить общение. «Уходи», — сказала я. Постучав, Эндрю вошел и засмеялся. Но засмеялся очень забавно, чувство юмора. Затем посмотрел добрыми глазами, сел возле меня и взял мою руку. Физическое проявление симпатии. «Ого!» Я, наверное, очень сильно разозлил тебя, раз сидеть на холодном матрасе для тебя лучше, чем быть рядом со мной. Произнес он и снова засмеялся. Давай попробуем еще раз. Предложение начать диалог сначала. Мне хочется быть рядом с тобой. Стремление к эмоциональному контакту. Может, поговорим? Хочу понять, что произошло. Еще одно проявление любопытства. Муж целых семь раз пытался восстановить контакт, и в конце концов я поняла, что готова к этому. «Прости. Извинение. Не надо мне было уходить. Могла бы просто поговорить с тобой. Готовность взять на себя ответственность. Я тебя люблю. Стремление к эмоциональной близости. Я действительно разозлилась, когда ты переключил канал. Описание чувств». Мы обнялись, спустились в гостиную и стали смотреть фильм. Потом легли спать. По мере развития наших отношений я начала со все большим пониманием относиться к попыткам Эндрю наладить диалог. А ему, в свою очередь, стало легче давать мне возможность устраивать перерывы и успокаиваться. Вероятно, прослушав приведенный ранее список действий, позволяющих партнерам помочь друг другу преодолеть ощущение опасности, вы поняли, что некоторые из них окончательно вывели бы вас из себя, совершив их в разгар конфликта. Может быть, вы даже подумали, что если бы ваш партнер засмеялся или взял вас за руку, как сделал мой муж, это разозлило бы вас еще больше. Однако рекомендую не забывать следующие принципы. Все мы разные. То, что успокаивает меня, может рассердить вас. Когда партнер, стараясь восстановить нормальный диалог с вами, делает что-нибудь из приведенного ранее списка, нужно понимать, что он хочет именно смягчить конфликтную ситуацию. Не забывайте об этом, даже если он предпринял шаги, которые вам совершенно не по душе, и тогда вам удастся вернуться к конструктивному разговору совместными усилиями. Если партнер сделал то, что вам не нравится, выразите свое отношение к этому честно, но деликатно. Я понимаю, что ты хочешь сделать. Ты смеешься, чтобы успокоить меня. Но, честно говоря, мне в таких обстоятельствах юмор не помогает. Можешь просто обнять меня. Когда Хосе Луис, отвезя сына в школу, вернулся домой, Элси ждала его, сидя за кухонным столом. Она налила ему кофе и сказала «Привет, любимый». «Привет», — произнес он, — «не хочу ссориться. Прости, что расстроил тебя сегодня утром. Давай поговорим». «И ты меня прости. Мне не стоило злиться». «Самоанализ. Какие из способов, позволяющих наладить диалог с партнером, вам не по душе?» Например, вам не нравится, когда партнер шутит или физически выражает свою симпатию. Какие из способов, позволяющих наладить диалог, вам помогают? Проанализируйте проделанную работу. После того, как вы приостановили разговор, уделили внимание нервной системе, а затем вернулись к диалогу и сделали его чуть более конструктивным, нужно проанализировать все случившееся. Обсудите, как развивался конфликт. Сосредоточьтесь больше на том, как менялось ваше отношение друг к другу, нежели на содержательной части конфликта». Хосе Луис и Элси, сумев подкорректировать ход разговора, чувствовали, что пульс у них замедлился, ощущение зажатости в горле ослабло и напряжение в мышцах уменьшилось. Элси заметила, что чувства опустошенности у нее больше не было, а Хосе-Луис стал выражать свои мысли спокойнее. Они оба были готовы проанализировать, как протекал их конфликт, то есть начать диалог о том, как они вели диалог. Да, вот такой переход на более высокий уровень. Они поговорили о четырех важных слагаемых. Первое. Что случилось? Второе. Заметили ли мы признаки какого-нибудь конфликтного паттерна? Третье. Какая ответственность лежит на каждом из нас? Четвертое. Как нам себя вести, когда опять начнется аналогичный конфликт? Хосе Луис и Элси закончили обсуждение исправлением ошибок, которое позволило продолжить день в приятной атмосфере. Посмотрим, как именно они проанализировали случившийся конфликт. Элси. Как думаешь, из-за чего мы сегодня поссорились? Хосе Луис, я заметил, что по утрам нам всегда трудно нормально вести диалог. У нас сильный стресс, и из-за этого мы начинаем ругаться. Элси, согласна. Сильнее всего мы ссоримся, кажется, именно по утрам. Знаю, что когда чем-то встревожено, то становлюсь очень раздражительной и быстро теряю терпение. Хосе Луис, это неудивительно? «Ведь в утренние часы у тебя очень много дел, а я в это время обычно настолько загружен мыслями о задачах, которые надо будет выполнить в течение дня, что нахожусь в каком-то заторможенном состоянии. Просто сижу и не могу заставить себя приступить к делу. При этом, конечно, понимаю, что это по отношению к тебе нечестно». Элси. «Как думаешь, что мы могли бы сделать, чтобы таких ссор у нас больше не было?» Хосе Луис. Раз и ты, и я согласны с тем, что по утрам мы оба, как правило, не в духе, то нужно придумать план, который поможет нам относиться друг к другу лучше. И если опять начнем злиться, как сегодня, то надо как можно быстрее устраивать перерыв». «Элси, да, я согласна. Можно тебя поцеловать». «Хосе Луис, конечно. А теперь давай сделаем все, чтобы день прошел отлично». САМОАНАЛИЗ Вспомните, как вы недавно ссорились с партнером. Проанализируйте конфликт со своей точки зрения, вписывая информацию в приведенные далее утверждения. Когда мы собрались говорить «о» я увидел, увидела, услышал, услышала, как партнер поступил так. После этого я почувствовал, почувствовала. Когда я это почувствовал, почувствовала, то поступил, поступила так. После этого партнер отреагировал так. Думаю, в ту минуту партнер чувствовал. Я несу ответственность за... Партнер несет ответственность за... Чтобы в следующий раз наше общение стало лучше, нам стоит сделать следующее. Анализируя случившиеся конфликты, вы начинаете лучше осознавать свое поведение, взаимоотношения с партнером и его особенности. Со временем это поможет вам в напряженных разговорах более конструктивно реагировать на то, что будет говорить и делать партнер. Достигнув этого уровня, вы научитесь корректировать любое слагаемое вашего с партнером разговора с помощью мысленного диалога с самим собой. И так сейчас я чувствую, будто мной пренебрегли. Обычно я об этом не рассказываю. Может быть, теперь стоит изменить эту модель поведения и попробовать что-то новое. Это будет трудно, но я все же предложу партнеру сделать паузу и некоторое время посижу у себя в комнате, а потом мы вернемся к диалогу. Понадобится время. Применяя способы, помогающие вести напряженные разговоры конструктивно, вы поспособствуете изменению своих взглядов на отношения, партнера и себя. Снова и снова, выполняя четыре шага, приостанавливая диалог, смягчая ощущение угрозы, исправляя ошибки и анализируя весь случившийся конфликт, вы почувствуете, что в ваших отношениях появилась атмосфера безопасности. Произойдет это не сразу, придется много практиковаться, но однажды вы обнаружите, что вам стало легче делать паузы, успокаивать свою нервную систему и затем возвращаться к обсуждению проблемы. Получать пользу от выполнения этих шагов в своих отношениях все еще обучаюсь даже я, специалист по психотерапии пары. Как-то раз много лет назад к нам в гости пришел бойфренд моей мамы. Они встречались уже некоторое время, и мы с сестрами к нему почти привыкли. Как это иногда бывает, когда человек, будучи взрослым, проводит слишком много времени с родителями, мы с мамой в определенный момент по какой-то не совсем понятной причине поссорились, почти как в мои юные годы. Сначала чуть покричали друг на друга, а потом рассерженно разошлись. Партнер моей мамы сказал мне что-то в духе «Никогда не говори с матерью в таком тоне!» Я, насколько помню, отреагировала фразами, очень характерными не для взрослой женщины, а скорее для подростка. «Ты не знаешь, какие у нас отношения. Она моя мать, а ты мне не отец». Затем в моем поведении опять очень ярко проявился наш семейный конфликтный паттерн. Сердитая, я отправилась в свою комнату. Через несколько минут услышала стук в дверь. Это был бойфренд мамы. «Давай поговорим», — сказал он. «Нет, не хочу я с тобой говорить. Убирайся!» Войдя, он деликатно взял меня за руку. «Я понимаю, что, наверное, именно так вы обычно с мамой и ссорились. Но мне не хочется, чтобы у нас с тобой были такие конфликты. Зря я вмешался в ваши отношения. Мне бы хотелось, чтобы мы с тобой ладили. Я люблю твою маму». Это был первый раз, когда при мне человек постарался исправить ошибки прямо в ходе конфликта. Мне было трудно сразу принять это, и в какой-то степени я сопротивлялась. Но сама ситуация надолго врезалась в память. На меня сильно повлияло то, что собеседник, пойдя навстречу, попросил прощения, даже когда это было нелегко, и что такие действия, оказывается, могут и смягчить конфликт, и укрепить доверительные отношения. Прошло много лет, и я счастлива, что этот человек стал моим отчимом. Теперь, когда он высказывает свое мнение о наших с матерью отношениях, я злюсь уже не так сильно. Может быть, потому что, озвучивая свою точку зрения, отчим делает это деликатнее, чем прежде. К тому же, с той поры, когда произошла описанная ранее ссора, я научилась предотвращать все то, что мешает мне в ходе разговора владеть собой. Я повзрослела, изменилась и теперь умею создавать внутри себя чувство безопасности, помогающее не бояться поддерживать контакт с окружающими. И вы тоже этому научитесь, если будете практиковаться. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 30 минут. Если вам с партнером свойственно очень эмоционально обсуждать ту или иную проблему, найдите время и постарайтесь вдвоем проанализировать, как в целом протекают эти разговоры. Вместе подумайте над следующими вопросами. Первым спрашивает тот, кто чаще носит черные. Затем поменяйтесь ролями. Когда у нас начинается напряженный диалог, что, по-твоему, нас к этому подталкивает? Это может быть, к примеру, стресс, недостаток эмоциональной близости, душевные раны, полученные в прошлом. Если учесть твою индивидуальность, что можно было бы считать причиной, которая обычно побуждает тебя вступить в конфликт со мной? Основываясь на понимании собственной индивидуальности, скажи, что обычно помогает тебе успокоиться и почувствовать больше безопасности в ходе конфликта? Как по твоим наблюдениям реагирует твое тело, когда у нас начинается трудный разговор? Есть ли такие нюансы, на которые мне стоило бы обратить внимание, чтобы лучше понимать твое состояние? Например, у партнера заметно напряжение в мышцах, он отворачивается от вас, замолкает, краснеет или начинает плакать. Что, на твой взгляд, нам нужно делать, когда во время диалога кто-то из нас теряет самообладание? Удостоверьтесь, что каждый из вас полностью высказался по всем приведенным ранее вопросам. Не перебивайте друг друга. Не спешите озвучить собственные мысли. Дайте партнеру возможность выразить свое мнение. И старайтесь не обижаться, когда будете слушать рассказ партнера о том, как он воспринял случившееся. Не забывайте, вы с партнером вместе прилагаете усилия, чтобы лучше понимать друг друга и, как следствие, сделать ваш эмоциональный контакт более глубоким. Подобные разговоры способны принести вашей паре огромную пользу. При этом они порой пробуждают много эмоций и становятся довольно трудными. Пожалуйста, будьте деликатны. Ведите диалог так, будто общаетесь с другом. В конце – Выразите взаимную благодарность и продемонстрируйте друг другу симпатию физически или вербально.